Энн Марш. Как укротить плейбоя. Читает Вера Лисица. Глава первая. «Докажи, что ты настоящий Мастерсон. Даю тебе на это три месяца. Не докажешь – вылетишь вон!» Деклан Мастерсон никогда в жизни не пасовал перед трудностями, но сейчас растерялся. За годы, прошедшие с тех пор, как Джей Джей взял их с братом Нэшем, себе на воспитание, введя их в экзотический мир Голливуда, Джей-Джей не раз бушевал и ругался, когда Деклан не соответствовал стандартам компании Мастерсон. Раньше Деклан после критики Джей-Джея отправлялся на поиски очередных приключений. Но когда Джей-Джей наконец назвал его своим наследником, Деклан начал вести себя по-другому. «Ты уж определись», — сказал он, внимательно наблюдая за Джей-Джеем. Отец выглядел расслабленным, в своей белой рубашке с закатанными рукавами, без пиджака, но недооценивать его было все равно, что путать змей и знаменитостей, обитавших в голливудском каньоне Руньон. — Ты уже совершал эту ошибку однажды. — Ты уволен! — рявкнул Джей-Джей. Ты больше не исполняющий обязанности генерального директора Мастерсон Энтертеймент. У меня хотят купить эту компанию. И новому владельцу ты не понадобишься. Деклан непроизвольно стиснул зубы. Два года он был под каблуком у Джей-Джея, стараясь получить шанс стать во главе семейной компании, осуществлять собственные проекты и снимать фильмы, которые изменили бы жизни людей. Несмотря на годы обучения кинопроизводству с нуля, ведь Джей Джей ничего ему не объяснял, и ему до всего приходилось доходить самому. Теперь все это можно было у него отнять. Потому что он никогда не был и никогда не будет настоящим мастерсоном. Я утроил наши доходы, сказал он. Я чертовски хорош в том, что я делаю. И мы оба это знаем. Мастерсон Энтертеймент выпускала фильмы в партнерстве с другими крупными киностудиями и вскоре должна была подписать договор о совместном финансировании еще целого ряда фильмов. Деклан мог бы уйти и основать собственную киностудию. Он уже заработал миллионы как актер. Но если бы Джей Джей выполнил свою угрозу продать компанию, Деклан был бы вынужден отказаться от проектов об осуществлении которых он так мечтал. Ему пришлось бы начинать все с самого начала. Джей Джей пригвоздил его взглядом. «Ты сделал посмешищем имя Мастерсон своими выходками. За последние два года ты забирался на самое высокое казино в Лас-Вегасе, участвовал в велогонках Мегаваланш в Альпах и нырял с большими белыми акулами». Он также руководил компанией, а за год до этого снял блокбастер, кассовые сборы которого превысили все мыслимые прогнозы. Но эти заслуги превращались в ничто на фоне скандальной славы киношного принца плейбоя. Деклан не мог объяснить, что не давало ему усидеть на месте. Ему просто необходимо было постоянно участвовать в каких-то безумных затеях. Этот драйв позволил ему сделать карьеру одного из ведущих героев голливудских боевиков и стать успешным в Мастерсон Энтертеймент. Но поскольку он мог проводить на съемочной площадке лишь определенное время, он также взбирался на горы, катался на лыжах и мчался так быстро, как только мог. «Все это было бы прекрасно!» – продолжил Джей-Джей. «Но во всем надо знать меру». Вместо этого ты все превращаешь в фарс со съемочной группой, нелепыми пари и женщинами. Ты сделал предложение актрисе, забравшись на балкон ее отеля. Это было в полночь. Ты был в одних трусах и с кольцом из пакетика конфет, купленного на заправке. Деклан ухмыльнулся. Магазин Гарри Уинстон был закрыт. Пришлось импровизировать. Ты забыл ту часть истории, которая которой она мне отказала, а папарацци засняли все это на камеру. В ту ночь в Беверли-Хиллз он выглядел совсем нереспектабельно, но зато было весело. По крайней мере, до тех пор, пока в прессе не появились его фотографии и о нем не начали писать на десятках сайтов, посвященных сплетням о знаменитостях. Предложение Джесси сент чайлз его партнерши по последнему фильму было сделано импульсивно. Между ними была дружба с привилегиями, но Деклан знал, что не подходит для брака. Его собственный биологический отец рано исчез из его жизни, а Джей Джей развелся с женой всего после шести месяцев брака. Ее и след простыл задолго до того, как Деклан и Нэш прибыли в особняк в Малибу. Джесси знала, что на самом деле... Он не собирался жениться. Они оба просто от души посмеялись. «Когда люди слышат твое имя, они задаются вопросом, какую еще нелепицу ты сотворишь в следующий раз», прорычал Джей Джей. «И это стало нашей фирменной фишкой». Лицо Джей Джея потемнело. «Это хорошо для наших драматургов и нашего отдела маркетинга. Но когда ты участвовал в гонках в Альпах, «Два месяца назад. Тебя невозможно было найти целых две недели. Наша сделка по софинансированию провалилась, и мы потеряли контракт на десять картин. И все потому, что никто не мог найти генерального директора. Ты провел больше времени вне офиса, чем в нем. Никто не воспринимает тебя всерьез на переговорах, потому что можно рассчитывать на твое появление только на старте какой-нибудь гонки. «Ты не Мастерсон!» «Не по рождению», — согласился он. Джей-Джей усыновил его и Нэша, когда им, соответственно, было 8 и 6 лет. Собственный биологический сын Джей-Джея жил отдельно. В зависимости от того, кто рассказывал эту историю, Ревер либо сам покинул особняк в Малибу в 17 лет, либо был изгнан. Как бы там ни было, С тех пор о нем ничего не было слышно. Джей Джей бросил фотографию через стол. На снимке была девушка. Похоже, фотограф застал ее врасплох. Ее глаза были полузакрыты, а губы приоткрыты. Лет двадцати с небольшим, с каштановыми волосами, собранными сзади в ничем не примечательный конский хвост. Она была одета в скучную белую рубашку пола с вышитым логотипом Марта Скитс. Примечание. Дети Марты. Перевод с английского. Конец примечания. Это дочь Брайанта Пелсгрейва, успешного инвестора с Уолл-стрит, представителя одной из старейших семей Новой Англии. Состоятельная, сдержанная. Ее брат мог бы стать будущим президентом. Очаровательно. Такой тихий образ жизни – настоящая тюрьма. К счастью, семьи со старыми деньгами не стали бы иметь ничего общего с кем-то вроде него, актером, безрассудным парнем, происходящим из рабочего класса. Эти факты его биографии не могло скрасить даже то, что Джей Джей его усыновил. Деклан готов был много работать. Когда он рос в Малибу, все их соседи работали в киноиндустрии. Среди них были актеры, продюсеры, сценаристы и музыканты. Дома стоимостью от 7 миллионов долларов, Оскары или золотые глобусы на каминных полках. Телохранители и роскошные автомобили, папарацци, прячущиеся за ухоженными пальмами, звезды, избегающие встреч с людьми, прогуливающими своих собак вблизи их домов. Все это было нормой жизни. Мальчик из семьи рабочих сначала был шокирован, а затем очарован. Деклан страстно желал стать частью общества этих прекрасных людей, обладающих магнетизмом и статью, отличавших их от простых смертных. Джей Джей протянул ему глянцевый лист бумаги – пресс-релиз о регате в Новой Англии, который рассмешил Деклана. В соревновании участвовали двухместные килевые яхты длиной всего 22 фута с небольшой осадкой и одной мачтой. Гонка вокруг Марта Свиньерд состоится в следующем месяце. Они собирают средства на благотворительность. Нужны один местный житель и одна знаменитость на лодку. Самая быстрая яхта выиграет приз в миллион долларов для благотворительной организации по выбору победителя. Шарлотте Пэлсгрейв нужен партнер, а я в долгу перед ее отцом. «Ты, наверное, шутишь», — ответил он. Деклан участвовал в гонках на яхтах стоимостью в миллион долларов с полным экипажем и в самых экстремальных погодных условиях. Он ни за что не стал бы садиться в яхту, больше похожую на шлюпку, да еще с избалованной местной принцессой голубых кровей. Джей Джей наклонился вперед. «Ты будешь в яхте с Шарлоттой!» И ты выиграешь эту гонку для нее. И будешь вести себя, как идеальный представитель семьи Мастерсон. Обаятельный, хорошо воспитанный и дисциплинированный. Никаких скандалов не будет. Ты докажешь раз и навсегда, что ты достойный наследник Мастерсона. И что я могу рассчитывать на то, что ты будешь там, где ты нужен. Отчим усмехнулся. «Я же, в свою очередь, откажусь продавать Мастерсон Энтертеймент и перепишу ее на тебя. Компания со всеми ее потрохами будет твоей. У тебя будет полный контроль над всем». «Выиграй», — сказал Джей-Джей, — «и это все твое». Деклан не знал, почему Джей-Джей решил, наконец, сделать его владельцем компании, или почему он думал продать Мастерсон Энтертеймент. У джей -Джея была патологическая потребность контролировать ситуацию. Ничто ему так не нравилось, как придумывать задания для своих мальчиков. Это были задания, которые только подчеркивали, насколько, по его мнению, они недостойны призов, которые он им сулил. Нэш отказался от подобных тестов Джей-Джея пять лет назад, полностью погрузившись в дела своей нефтяной компании. Деклан делал то же самое до тех пор, пока два года назад он не поддался искушению и не ввязался в это вновь. Единственное, что делало это терпимым, было то, что он может видеть финишную черту. Черту, которую Джей Джей только что обозначил. Сможет ли он выиграть на этот раз? Готовь контракт сказал Деклан. Через тридцать дней, при отсутствии плохих упоминаний обо мне в прессе и при условии победы в этой регате, я получаю Мастерсон Энтертеймент.